Глава седьмая. Хельга Суэн. Хельга Суэн жила в Белой башне на территории старой крепости, что на высоком холме. Крепость была изрядно потрёпана. При взгляде на её кирпичные останки невольно возникало щемящее чувство сожаления не только от вида пострадавшего, когда-то необыкновенно красивого архитектурного творения — но и от того, что творение это было разрушено воздействием то ли природного катаклизма, то ли военной техники, не пощадившей её былой красоты. Более-менее в нормальном состоянии для проживания сохранилась круглая кирпичная башня, облицованная белым камнем и потому прозванная местным населением «белой башней». Она занимала довольно обширное пространство территории, была в семь этажей высотой, с высокими узкими окнами по всей окружности. Во многих местах уже облетевший белый камень обнажал её красно-кирпичную кладку. Все остальные здания на территории крепости также представляли собой грустное зрелище. Несколько небольших трубных башенок, покачивающихся и скрипящих от ветра в безжизненном пространстве, держались из последних сил на честном слове и обещали уже в совсем скором времени очередным ковром разбитых кирпичей дополнить картину разрушения. Вся территория крепости, то ли военного, то ли заводского предназначения, а скорее и того, и другого, представляла собой сплошные руины. Кое-где еще сохранилась булыжная кладка дорог, по которым передвигались когда-то местные обитатели, проступающие сквозь грязную глинистую почву. Крепостные стены вместе с их некогда защитными бастионами также пребывали в состоянии разрухи и запустения. Они давно поросли травой и кустарниками поверх кирпичной кладки и могли бы вызвать бешеный восторг у какого-нибудь романтичного художника, вдохновив его написать картины не хуже, чем у Пиранези. Но у Хельги Суэн они восторга не вызывали. Каждое утро, проснувшись, она первым делом подходила к окну спальни, расположенной на самом верхнем этаже башни, и с горьким сожалением разглядывала разруху в своих владениях. Ежедневно просчитывала, высчитывала у себя в голове, во сколько же ей обойдётся масштабное строительство, и каждый раз, сводя дебет с кредитом вплоть до последней копейки, убеждалась и соглашалась, что таких денег у неё нет, и взять их неоткуда. «Ну, и пусть будет так, как есть». — говорила себе в очередной раз Хельга Суэн. — Как-нибудь проживём. Осень в этом году стояла промозглая и сырая. Почти бесконечно шли проливные дожди, размывая грязную глинистую почву, превращая тракты в бездорожье. Иногда нежданным праздником выглядывало солнышко, косыми лучами радостно освещало всё вокруг и быстро закрывалось жадными тучами. Этот день пролетел, как обычно, незаметно, полный хлопот по хозяйству. В деревянных пристройках рядом с башней содержались куры с петухом, несколько поросят, козы, конюшни с лошадьми. Со всей этой живностью справлялись племянницы Хельги Дана, конюх Парис и мальчик Жан, девяти лет. Хельга Суэн и сама не гнушалась физическим трудом, тем более что содержать большое количество прислуги — Она не имела финансовой возможности, да и здоровье вполне позволяла, несмотря на возраст. Хорошо за пятьдесят. Вечером рабочую одежду она сменила на своё любимое платье времён императора Наполеона. Расположилась в уютном мягком кожаном кресле рядом с растопленным камином в большой приёмной зале на первом этаже. Необходимо уделить особое внимание платью. Когда-то белоснежное, из мягкого, нежнейшего шёлка, отороченное кружевами в области груди и по всей длине рукавов, оно развивалось в вихре вальса на балах на очень высокой, стройной девушке и вызывало восхищение влюблённых кавалеров и заботливых родителей. Когда-то, но очень давно. Теперь оно потеряло свою белоснежность, приобретя серо-жёлтый оттенок и жирные пятна по всей длине, которые уже не отстирывались. Кружева потемнели и расползлись бесформенным рисунком, бесстыдно и нагло рваными дырками обнажая руки. Платье, подпоясанное алой атласной ленточкой под грудь по моде светских красавиц времён бесчисленных походов императора Наполеона, явно было не по росту Хельги Суэн. Её невысокая фигура буквально утопала в буйстве шёлка. Платье было настолько длинным, что Хельге не оставалось ничего другого, как подвязывать его обыкновенным шнурком, выпуская поверх большими пышными валанами. Алая ленточка, призванная обхватывать грудную клетку, обвивала Хельгу в области талии. Излишне длинные кружевные рукава были несколько раз подвернуты до локтя. Полное несоответствие платья и его хозяйки подчеркивал надетый на её голову бикорн — потёртая чёрная двуугольная шляпа из войлока, головной убор Европейской армии. Хельга расположилась в мягком кресле, вытянув босые ноги в сторону камина. Она смотрела на потрескивающий огонь, и чувство эстомы бежало по её уставшему телу. Хельга напоминала кошку, которая... Согревает любимое место своего хозяина до момента, пока её не прогонит. «Ну и гарь от него, по всему дому расползается. Но что ты будешь делать? Как же они топили?» «Да нет, вовсе и не топили, а как-то иначе». Ее взгляд блуждал по танцующему огню с треском пожирающему дрова, по камину, по странным набалдашникам, которые украшали его или вовсе не украшали, «Возможно, они для чего-то нужны?» Потом опять возвращался к огню. Её глаза, заполненные туманной пеленой сладкой дремы, закрылись под собственное негромкое сопение. Чей-то всхлип и сдержанный стон разбудили Хельгу. Она почувствовала, как с её руки скатываются капельки воды и звонко ударяются о каменный пол. «Вода?» Она, окончательно проснувшись, в ужасе вскочила из кресла. На коленях рядом с ним стояла Дана и горько плакала. Слёзы текли ручьём с её милого личика и омывали руку спящей, что вызвало ужас в сознании Хельги. «А? Что случилось?» Дана протёрла лицо, мокрое от слёз и соплей, рукавом платья и громко, неразборчиво запричитала. «Что? Что ты говоришь? Я не понимаю. Где? Что случилось?» Хельга бросилась было к двери, но Дана попыталась схватить её за ногу, и неудачно. Она потянула на себя слишком хрупкий подол платья, раздался треск разорванной материи. Это привело Хельгу в бешенство. «Да что ты творишь?» Мое платье! Хельга с ужасом глядела на разорванный подол. Ее огромные голубые глаза моментально наполнились слезами. Нет! Но ну ты посмотри, посмотри, что ты наделала! Негодная! Говори, что случилось, или вон с моих глаз! Дана тут же от испуга прекратила причитать. Поток слез остановился, и она дробезящим, скрипучим голосом произнесла. «Тетушка, простите меня, Бога ради!» Хельга удивленно взглянула на Дану и рассмеялась своим грубым заразительным смехом, совершенно несоответствующим ее социальному статусу, как размер платья ее невысокому росту. «Ха-ха-ха! Нет, ну только посмотрите на нее! Разорвала мое любимое платье, и я должна ее простить! Взять и простить!» «Не отделаешься, голуба моя, а штрафую тебя. Никаких поездок в посёлок и не жди в ближайший месяц!» Дана опустила глаза в пол, и её плечи стали вздрагивать от наплыва очередного слёзного потока. «Стоп! Хватит ныть! Говори, что случилось!» Внезапно осознав, что дело не в глобальном катаклизме, а в чём-то совсем другом, Хельга упала в кресло неприятное предчувствие защекотало у нее где то в желудке дана не смело глядя в глаза тетушки над треснутым от страха голосом произнесла я беременна огонь в камине еще тлел в угольках то и дело импульсивными всплесками он пытался вырваться наружу но тут же лениво успокаивался, и только мягкое потрескивание нарушало повисшую тишину. «Как? Кто он?» — тихо произнесла Хельга, где-то в глубине души предчувствуя ответ. «Парис? Какой ужас! Конюх! Вдовец с двумя детьми! Вот почему ты так часто проводишь время в посёлке! Благодетельница!» «Обманули мое доверие!» «Да они женище, Пришлы!» «Я дала ему работу! Кормлю его детей!» Хельга негодовала, ее её крики долетали аж до седьмого этажа башни. «Как ты могла!» «Ты забыла, кто ты и кто он?» «Ты позоришь наш род!» «О, бедные твои родители!» «Слава богу, не видят этого позора с того света!» «Но и хороша же я!» «Не углядела за тобой и не сдержала обещания удачно выдать замуж?» «Какой срок?» Дана, напряжённо попытавшись подсчитать, неуверенно ответила. «Ну, где-то три. Ну, с начала августа. Тётушка, он будет мне хорошим мужем. Он любит меня. Он заботливый, работящий. Я люблю его детей. Они привязались ко мне». «Нам всем будет так только лучше». «Лучше? Да чем же лучше? Теперь я пущу их в свой дом? Никогда! Убирайся к себе в комнату и не смей оттуда выходить без моего позволения и решения относительно тебя самой. Поняла?» В моменты гнева Хельга всегда переходила на пафосный тон, свойственный её темпераментной натуре. В ней явно жила великая драматическая актриса, не желающая мириться с отсутствием зрителей и превращающая свою родную племянницу и всех остальных людей без разбора в безмолвных зрителей, не смеющих ей перечить. Всё это сопровождалось страстной жестикуляцией, прекрасным громким голосом, горящими голубыми глазами. И Эльга вскочила с кресла, поправила платье, посильнее нахлобучила двуугольную шляпу, встала в величественную позу Юлия Цезаря, что на картине над камином, и царственным жестом руки, направленной куда-то вверх, чеканя каждое слово, громогласно произнесла: "Вон! К себе в комнату. Не смей оттуда выходить без моего позволения". Дана, вся в слезах, тут же убежала наверх а Хельга, устало опустившись в кресло, тяжело выдохнула и погрузилась в размышления. Прошло не так уж много времени. Тишину прервал мальчик Жан, поспешно вбежавший в покое своей госпожи. «Хозяйка! Мисс, вам срочно письмо!» «Откуда?» — Хельга удивилась столь позднему посланию. «Страктира! Срочно!» Она раздражённо развернула послание и стала читать. Завершив прочтение, замерла в явном замешательстве. Подошла к камину. Залпом выпила воды из кувшина, стоящего на полу, и вдруг засуетилась. Посмотрела в сторону окон, где багровый закат окрасил чёрно-фиолетовые тучи, бросилась в сторону двери, затем обратно к камину. «Жан!» — закричала она. «Я здесь, мисс!» «Я никуда не уходил», — спокойно ответил мальчик, стоя у двери и ожидая дальнейших распоряжений. «Так, Жан, запрягай. Едем. Зажги факел». Быстро стемнело. Не так давно прошёл дождь. Холодный ветер спешил на ночное гуляние, Повозка, запряжённая лошадью и подгоняемая огромной рыжей сторожевой собакой и лисой, выехала с территории крепости. Хельга сидела на дрожках, укутанная во что-то чёрное, напоминающее военное обмундирование. Жан с чувством важной миссии шёл перед каретой, освещая горящим факелом дорогу. Лошадь осторожно ступала по скользкой глинистой земле. Проехали мимо разрушенных крепостных стен затем через ворота длинного деревянного забора, обозначающего границу частных владений, далее также осторожно, медленно, неспешным шагом вдоль пустынных полей и холмов. Наконец, повозка остановилась у старого придорожного строения. Лиса громко залайла, оповещая о приезде важного гостя. Ей навстречу выбежал местный сторожевой пёс Тар приветствуя давнюю знакомую ответным громким лаем. Жан цикнул на них, они тотчас стихли и прилегли рядом со входом в заведение. Хельга торопливо соскочила с повозки и вошла в трактир. Её встретил хозяин заведения Ганс и молча, знаком руки, указал наверх. Хельга торопливо поднялась по лестнице на второй этаж и уже ровным, спокойным шагом, тихо ступая, подошла к указанной двери. Прислушалась. Стук сердца громко отдавался в висках. Она несколько раз резко выдохнула, пытаясь восстановить сбитое дыхание и успокоиться. Наконец-то решилась. Постучала костяшками пальцев, уверенно толкнула дверь и вошла. Это была небольшая комната. По центру стол, на нём, на старинном подсвечнике, горящая свечка. Внезапный сквозной ветерок влетел в комнату, покружил над столом, приветственно потрепал огонек, и он в радостном танце зашуршал, затрепетал. У стены, справа от окна, на железной кровати, в изголовье сидела женщина. Двое детей, мальчик и девочка, укрытые шерстяным одеялом, сладко спали, обнявшись, слившись в единый комочек. Рядом с кроватью, спиной к двери, стоял... Необыкновенно высокий худой мужчина. Хельга, прикрыв за собой дверь, шагнула к нему, желая сказать что-то, но он резко повернулся к женщине и предупредительно приложил палец к губам.